Глава сорок 45. Джоди. Джоди смотрит на бесплодной земли Коризу из ветряных пещер, Песчаный гор, похожих на каменные иглу, вырезанных тысячелетиями ветров. Вначале он сомневался, что ему понадобится три месяца, чтобы увидеть Калифорнию. Теперь же думает, что мог бы провести три месяца, следуя одну только пустыню Анзаборего. Но послезавтра, следуя маршруту Марти, он двинется к городам Джулиан и Алпайн. От его эпического трёхмесячного путешествия по Калифорнии осталась неделя. Когда он только отправился в путь, ему пришлось заставлять себя ехать. Покинув Лос-Анджелес, он разбил палатку в Тапанге, затем в государственном парке Лео Карильо. Он ел жареных устриц в ресторане сети Нептуна в Малибу и гулял по пляжу Карбон Бич, где стоят дворцы миллиардеров. В Вентуре он ночевал в палатке на пляже Хобсон. на пляже Мондос наблюдал, как начинающие серферы ловят большие волны на фоне островов Channel. Ел пиццу в пакете от Тонис, пробовал рыбные тако Спенсер Маккензи и пил пиво в топа Топа. Но всю первую неделю Он не мог думать ни о чём, кроме Марти. О Марти, который пытался ограбить кокаиновую банду и был за это убит, и стал виновником смерти их отца. Он подумал бросить путешествие и вернуться из Вентуры, но его настроение изменилось в долине Охай. Может, повлиял поход в книжный магазин Барц под открытым небом или розовый рассвет на горе медитации. Но Джоди решил, что проделает хотя бы часть маршрута вверх по побережью. Следующей была карпинтерия. Джоди побывал в пивоварне «Айленд Брю Компани» в закусочной Busy Bee. Дальше на севере он слушал концерт Фиби Бриджерс в амфитеатре «Санта-Барбара Боул». Нашел еще один топа-топа во Франк-зоне. Жираф с кривой шеей в зоопарке Санта-Барбары. Сэндвич с тремя начинками в таверне «Колд Спринг» на пути к горе Фигероа. Гора пасть Ящерицы. Раньше Неверленд. долина Санта-Инес. Нет нужды повторно подниматься на гору грасс Grasmountin. Из Лос-Оливуса в Солванг. из Лос-Аламуса в Бьюэлтон. После горохового супа в Andersons' Он отправился в Джаламу, ночевал там две ночи, попробовал знаменитый Джалама-бургер и пешком отправился на отдалённый пляж Тарантулос. Вверх по побережью к пляжу, печально известному тремя смертельными атаками акул за три года. Он проезжал мимо цветочных полей в Ломпоке, побывал в заповеднике Пизмо. К тому времени, как он добрался до Сан-Луисо-Биспо, Гнев, который Джоди в себе носил, начал затихать. Он вкусно поел в Novo и Florhouse, прогулялся по знаменитому в штате четверговому фермерскому рынку, Нашел пару интересных книг в Phoenix Books. налепил свой кусочек жвачки на стену аллеи Bubblegum, две ночи провел в гостинице Lamp Lighter Inn, посмотрел игру в бейсбол юношеской лиги и выпил в пивоварне Central Coast. За четыре дня поднялся на шесть разных гор. Сан-Луис-Абиспо пробудил в Джоде нечто сродни духовности. По пути к заливу Морро он прошел по горной тропе West Coast ридж с великолепным видом на побережье. И он правильно выбрал время, застал поезд Amtrak Surfliner, змеящийся по холмам. В заливе Морро увидел знаменитую вулканическую скалу и съел морского окуня в гели. В Биксюре нежелание Джоди продолжать путь уступило место азарту. Шесть 6 он провел в палатке, ходил в горы, видел мост Бикспи, толпы инстаграмеров, снимавших там селфи. Съел бургер с креветками в Непенте и попал на секретный концерт с участием группы The Americans. Под открытым небом в библиотеке Генри Миллера. Знаменитый американский писатель, долгое время живший в Биксбери, написавший о нём ряд произведений. Он перечитал книги Джека Керуака, которые Марти прислал ему семь лет назад. Знаменитый американский автор, один из главных битников, андеграундных писателей конца 40-х начала 60-х годов, имеет репутацию певца бродячего образа жизни. Действия его культовых романов 50-х, В дороге и Бродяги Дхармы частично разворачиваются в Калифорнии. Также в 62 он выпустил автобиографический роман Big Sur. Он покинул Big Sur, охваченный жаждой смотреть, есть, учиться, впитывать и расти. Жаждой жизни. За 10 лет в Калифорнии Марти прожил жизнь двух или трех человек. А что делал Джоди все те же десять лет. Прятался за легкой работой, таблетками от стресса и пивом. Составлял списки того, что планировал сделать когда-нибудь в будущем. Джоди принял решение совершить это трехмесячное путешествие по Калифорнии, но он не собирался его прожить. В Монтерей он приехал с новым настроем. Посетил консервный ряд и аквариум Пересилив свои привычки интроверта, общался с незнакомыми людьми. Съездил в Капитола и на стример стримерлейн. Посетил Санта-Крус и променад Оушен-Сити Западного побережья. Пригласил женщину по имени Шэррон, с которой познакомился в рыбной лавке, пойти на прогулку, встречать закат. Сан-Григорио, потерянный во времени. Сан-Хосе. Видел дом со 160 комнатами и лестницу в никуда отправился в залив полумесяца, обещал себе попробовать заняться серфингом, но, наверное, не в Мэйверикс. Затем Окленд, Сан-Франциско. Волонтер принял его за бездомного и предложил койку в приюте. Убедившись, что ни у кого не отнимет место, Джоди остался ночевать, угостил всех ужином и слушал их истории о горестях и триумфах, зависимостях и хворях. Остался на дополнительный день в области залива и посетил музыкальный фестиваль в Внешней Земле, где пил с китайскими студентами и танцевал с какой-то группой под названием Следы загара. Музей Чарльза Шульца в Санта-Розе. Видел пуму в Юкае. В Мендосино горели леса, и Джоди его пропустил, чтобы компенсировать лишний день, который он провел во Фриско. Чарльз Монрос из Парки Шульц американский автор комиксов, создатель культовых персонажей, попадающего в переделки мальчик Чарли Брауна и его пёс Снупи. Фриско, прозвище Сан-Франциско. Он посетил Гарбервилл, по пути в Шелтер-Ков видел, как гоняют на автомобилях дрифтеры. Совершил трёхдневный поход на 25 миль под названием Затерянный берег где нужно было иметь с собой график приливов и отливов. Из Шелтер-Коу Шелтеркоув Джоди поехал в Редвуд, провёл там неделю. Авеню гигантов. Дорога сквозь лес огромных секвой. Эвоки. Во вселенной Звездных войн похожие на маленьких человекообразных медведей обитатели планеты Эндур, покрытой густыми лесами с гигантскими деревьями. В съёмке этих лесов для эпизода возвращения джедая где Эндер, в отличие от дальнейшего развития франшизы, был спутником планеты, а не самой планетой. Проходили в национальном парке Редвуд. Дерево, сквозь которое можно проехать на машине. Юрика, пивоварня Затерянный берег, книжный магазин Буклегер и устрицы в Гриль». Дальше в северо-западный угол Хьюила-Хаузера. Помахала Ригону на восток вдоль границы штата Джефферсона. Лавовые озера Северо-восточный угол Хьюила, «Лассон», Сакраменто. Перечитал Джон Дидйон и посмотрел Леди Бёрд. Джон Дидйон, американская писательница, часто обращавшаяся в своих произведениях к реалиям Калифорнии, где прожила не один десяток лет. Lady Bird, английская божья коровка. Фильм 2017 года об ученице калифорнийской католической школы. «Три дня в Тахо. Тузы и тройки. Азартные игры и контркультура Кёрквуда. Внёс тюремный залог за незнакомого парня. Города золотой лихорадки: Колумбия, Санора и Джеймс Таун, где он пил молочный коктейль со смилоксом «лиановое растение, использующееся в медицине и кулинарии ходил в железнодорожный музей и совершил поход в койот крик который привел к пещере, где он увидел летучих мышей и вспомнил о Бэтмене. Сходил в музей Стейнбека в Салиносе и увидел калифорнийских кондоров в национальном парке Пинакл. Поход в горы с вдовой и ее тремя маленькими детьми, что напомнило ему о том, что он сам хотел бы когда-нибудь иметь детей. В Паса Роблесон разыскал Джордана Хокита, любимого художника Марти. Джордо плакал, узнав о смерти Марти, и пытался подарить Джоди акриловую картину пейзаж пляжного городка с причудливыми узорами в контрастных тонах. В Атаскадеро Джоди сходил в пивоварню Тент-Сити и в поход по заповеднику Три Bridges Oak. Фестиваль Тамале Центрально-американское блюдо тортилья с начинкой, приготовленная на пару в кукурузных или банановых листьях. В Темплтон не пил пиво, рядом с человеком, который хвастал, что он калифорниец пятом поколении, и уговаривал Джоди попробовать коктейль Блинчик: виски, сливочно-карамельный ликёр и апельсиновый сок, а поверх рюмки полоска бекона. Джоди зашёл в салон Позу, выпил на две пинты больше пива, чем следовало, вошёл в стадию принятия горя, опьянел и плакал часами. Две ночи на равнине Аризо. Бар Пенни в Маккитрике. Послушал, как нефтяники спорят об Америке. В Тавте пил пиво и ел тайскую еду в пивоварне «Блэк Cold. Её хозяин-пивовар съездил в Таиланд и вернулся оттуда женатым на поварихе. 5 дней в кингс каньоне и Секвойе. Как дела генерал Шерман, генерал Грант? Прозвище гигантских секвой, которые являются крупнейшими по количеству древесины деревьями в мире, названных в честь военачальников армии Севера в Гражданской войне 1861-1865 -го годов. Улисс Грант также был президентом США. Мохнатые тарантулы Заехал в Мадеру, где пальма встречается с сосной, прежде чем отправиться в Йосемити. Строчка из песни в Северной Калифорнии американского автора-исполнителя Денни Окифа. Залез на скалы, слышал историю об Алексе Хонельде. Александр Хонельд выдающийся американский скалолаз-одиночник. К озеру Мона и заброшенному городу Боди, сохранившийся город-призрак заставил его задуматься о будущем. Ярмамоц вне горнолыжного сезона. Голушная Шац в Бишапе. Два дня в древнем сосновом лесу Бристл-Кон. Тоже не смог найти самое старое дерево в мире. Причудливые деревья с противопоставленными большими пальцами. Остановился в Мансонаре. Японские лагеря для интернированных. Будем ли мы учиться у нашей истории? Поднялся на гору Уитни, начало реки Керн. Я могу утонуть в стоячей воде, но больше никогда не переплыву реку Керн. Строчка из песни Река Керн Мерла Хагарда, легенды кантри. В кафе Alabama Hills в Lone Pine ел вкуснейший оладий. Четыре дня в Долине смерти. Часть пустыни Мохаве, самое жаркое место в мире. Сжок подошвы кроссовок, съехав с песчаной дюны высотой в 150 футов. Койоты разлеглись, как ленивые домашние кошки. Затем Джоди провёл три дня в национальном заповеднике Мохаве. Лавовые трубы и ещё песчаные дюны. Чёрта Татуин. Пустынная планета из вселенной Звёздных войн. Остановился в Ниптоне, около под Ротвейлеры Поход на шахту в Райтвуде. Юбилей Гекафина в Виктор Вилли перечитал Твена. Три дня Джоди провел на озерах Эроухед и Биг-Бэр, Прошелся по горам Пинакулс и глянул на бобслейный альпийский спуск. Встретил актрису, которая сбежала из бизнеса 15 лет назад. Не удалось найти дрожащую осину, о которой говорил Марти. Роща погибла из-за лесных пожаров. Четыре дня в Джошуа 3. Разбил лагерь у тропы бойскаутов и нашел неупомянутый в путеводителях поход к шахте Игл-Клифф. Помог поэтессе под психоделиком найти своих друзей. Кафе перекресток на обратном пути лучший кофе без кофеина, который он когда-либо пробовал. Wild and Wild поднялся на скалу самоубийц. Palm Springs, Palm Desert, гора спасения. До прибытия в Ванзаборего провёл два дня у странного озера Солтен-Си, дохлая рыба на многие мили. Потом вернулся в Ванзаборего, где и жил последние несколько дней, и смог увидеть кукушку-подорожника с койотом. кукушка подорожника гоняющаяся за ней Вайл Этельберт Койот, популярный персонаж, упоминавшегося выше мультипликационного цикла мотивчики с Прибабахом. Изначально созданные как пародия на Тома и Джерри. Пока Джоди одолевает полторы мили, возвращаясь обратно, он высматривает снежного барана и размышляет, не заехать ли ему в Карли за ещё одним гамбургером. Подзывая Рори, он идёт к своей машине. Задний борт грузовика опущен, а на нём сидит женщина. «Джоди?» Да. Меня зовут Пэм.